Эпилог. Да чего же красивая. Флора вот уже который раз разглядывала свое колечко и все никак не могла наглядеться. Руслан купил его сегодня утром, когда они возвращались из домика, где малышка Карц творчески отрывалась. Ночью, после того, как выяснили отношения, долго занимались любовью, потом немного поспали, позавтракали в местном кафе и поехали домой. По дороге Трубачев остановился возле ювелирного и сказал ей сакраментальную фразу: Пойдем выберем тебе самое красивое кольцо. И выбрали белое золото, бриллиант изумрудной огранки в целый карат величиной. Он блестел и переливался на солнце так ярко, что у флоры слезились глаза, хотя она и понимала, что слезятся они не только поэтому. Рус поцеловал ее и ушел в университет грызть гранит науки а апельсинка осталась в его квартире. Не могла она сегодня идти на учебу, не могла и все тут. Все мысли только о новом положении, о предстоящей свадьбе, переезде. Как в таком состоянии учиться? «Я теперь невеста», — бормотала она, хлопача на кухне. «Руслан придет с учебы, и я накормлю его чем-нибудь вкусным, мясом по-французски, например, а еще блинчиками». Мама любила повторять, «блины всегда выгодное блюдо», Можно подать и с вареньем, и с красной икрой. И красиво, и сытно. А к блинчикам еще лучше сварить компот. Нет, кисель. А может, лучше пирог с вишней? Но духовка ведь уже занята мясом. Есть мультиварка. Флора металась по кухне несколько часов кряду ряду, готовя и убирая. В конце концов, она теперь Русу не абы кто, а будущая жена. Он должен знать, что она способна не только наедачоке в кафе за его счет, но и сама что-нибудь сделать. Раньше-то они себя приготовлением пищи особенно не утруждали, в основном заказывали еду. Подумать только. И ещё вчера вечером я с ним мысленно прощалась, а сегодня жду его с учебы с кольцом на пальце. Удивительный мир. Звук открывающейся двери раздался как раз вовремя. Пирог остывал на столе. Мясо пропитало ароматом всю кухню, гостиную, прихожую. Подъезду наверняка тоже досталось. Даже блинчики уже почти все были пожарены, тесто осталось всего на парочку. И сель тоже загустел до нужной кондиции. Апельсинка бросилась в прихожую с поварёшкой наперевес и застыла, увидев перед собой совершенно не руса. «Привет, Флорочка», — проговорил дядя Кирилл, проходя в прихожую. В этот самый момент ей захотелось превратиться в маленького-маленького микробика, Тогда она смогла бы спрятаться под этой самой поварёшкой, которую держала в руках. Вдруг следом показалась тетя Кира. «Дела все хуже и хуже», — заистерила про себя малышка Карц. «Флорочка, что ты тут делаешь?» — спросила тётя Кира. На этом бы сюрпризом и закончится, хватит уже, и так чуть до инфаркта не довели. Но нет, теперь в дверях показались ее родители. Апельсинка еле удержалась, чтобы не шлепнуть себя ладонью по лбу. «Доченька!» — Ждана раскрыла руки и тут же стиснула ее в объятиях. «Не понимаю, ты как тут оказалась? Будь добра, объясни!» Она бы с радостью, если бы знала, как ей Богу объяснила бы. «Рус, где ты? Появись!» — взмолилась апельсинка, но вселенная ее не услышала. Тогда Флора просто попятилась в гостиную, А взрослые все продолжали наступать с снимым вопросом на лицах. Я это просто готовила ужин, тихо проблеяла она. А почему ты готовила его здесь, а не у себя? насупился отец. Просто у меня дома дым коромыслом, трубу прорвала, там сейчас нельзя быть, сказала первое, что пришло на ум. Глупо, конечно, но это все же лучше, чем оглохнуть от их криков в гордом одиночестве. Пусть руслан тоже глохнет. «Доченька, ну а что же ты не позвонила?» Тут же забеспокоился отец. «Мы бы и помогли». «Так зачем?» Флора окончательно вошла в роли и продолжила самозабвенно врать. «Мы вызвали мастера. Алена к подружке подалась, а я сюда. Рус оказался очень гостеприимным». Натан кивнул и проговорил. «Как хорошо, что мы с матерью сначала сюда заглянули, а то явились бы сейчас в твою квартиру с сюрпризом». «Какой Рус молодец!» «Спасибо ему, что приютил. Ты сказала ему спасибо, Флора?» О, я сказала», — кивнула она. «Даже ужин в благодарность приготовила, да?» — усмехнулся дядя Кирилл. «Хорошую девочку ты вырастил, Карц. Кстати, пахнет обалденно, даже есть захотелось. Может, и на нас еды хватит?» «Хватит», — закивала маленькая врунья. «Проходите в гостиную». «Я уже тут немножко освоила, сейчас мигом накрою стол, а вы отдыхайте, с дороги ведь!» «Еда — отличный способ отвлечь внимание», — мелькнула в ее голове. Флора, как ужаленная, принялась бегать между кухней и гостиной, а потом тётя Кира и мама предложили ей помощь. Втроем они быстро справились и уже через несколько минут наслаждались мясом по-французски. «Как бы мне предупредить Руса? Апельсинка все пыталась улечить момент, чтобы сбегать в спальню за телефоном, который стоял там на подзарядке. Но спокойно зайти в спальню Трубачева-младшего при родителях казалось ей верхом неприличия. Эх, стоило сразу им признаться, ведь договорились с Русланом больше не таиться. Умом-то она это понимала, но сердцем. Сердце просто сбежало в пятки и возвращаться отказалось отрез. А как можно признаться в сокровенном, если сердце в пятках? Рус появился в тот момент, когда Флора разливала гостям кисель. Зашел и в буквальном смысле остолбенел. э привет. А что вы тут делаете?» — спросил он, подошел и поздоровался за руку с отцом и дядей Натаном. Потом поцеловал в щеку Киру. «Мамуля!» «Сыночек, отец рассказал мне, что у тебя девушка, вот мы и приехали познакомиться». Тут же выдала она. «Серьезно?» — усмехнулся Трубачев-младший. «Ну и как знакомство?» «Что ты имеешь в виду?» спросил дядя Кирилл. Руслан обвел гостей взглядом, потом уставился на Флору с немым вопросом. В этот момент она осторожно встала со своего места и стала аккуратно пробираться к выходу. Он тут же угадал ее маневр и преградил путь, во всеуслышание заявив, «Вообще-то вы с ней уже 18 лет как знакомы». Флора зажмурилась, ожидая бурной реакции. Но родители опять не поняли намека, даже такого жирного. «Это кто-то из Краснодара?» — спросила Кира. Вдруг апельсинка почувствовала, как Руслан обнял ее за плечи, а потом показательно поцеловал в щеку и пробасил. «Ищи ближе, мам, кто-то из этой комнаты!» Вдруг раздался стук падающего стула. Это отец Флоры так быстро вскочил на ноги и закричал на Руслана во всю силу своих богатырских легких. «Ах ты паршивец! У нее в квартире трубу прорвала. Девочка попросила у тебя приют, а ты сразу этим воспользовался!» «Какую трубу? Мы с ней уже почти год вместе!» Громко ответил Руслан и посмотрел на Флору, а та снова вжала голову в плечи. «Как это год вместе?» — прорычал Натан. «Так вы что же, получается, все время врали? Флора!» «А это что за кольцо у тебя на пальце? Немедленно отвечай!» Тут она, наконец, решила подать голос. «Папа, Руслан сделал мне предложение, и я его приняла». «А вы? А меня сначала не надо было спросить? Да я никогда не позволю!» В этот самый момент возле него материализовалась Ждана и больно ткнула локтем под ребро. «Успокойся, Натан!» «Но неужели ты правда не видел, что она с детства в него влюблена?» «Флорочка, так ты теперь вернешься вместе с Русом домой?» «Я так рада! Я так боялась, что ты после учебы останешься жить в Питере!» Почувствовав материнскую поддержку, малышка Карц наконец-то выдохнула. «Да, мамочка, поеду! Я хочу перевестись в Краснодар!» «И бросить Питерский университет?» — взревел отец. «Да я ни за что не позволю, да я его собственными руками! Я ее собственными руками! Лгунья!» Он хотел было броситься к Флоре, но жена буквально на нем повисла, не пуская, а Трубачев-старший преградил ему путь, готовый удержать друга. Флора прикрыла глаза, боясь даже предположить, чем закончится эта драма, но потом услышала уверенный голос Руса. «Дядя Натан, я готов ответить на любую вашу претензию но на флору орать не позволю. Впрочем, трогать тоже, извините». Отец апельсинки аж задохнулся, позеленело, а жена продолжала его держать, все шептала «Успокойся, Натан, успокойся». Картс поднял указательный палец. «Если только посмеешь обидеть мою дочку...» «То есть прямо сейчас вы мне морду бить не будете?» уточнил на всякий случай Руслан. Натан несколько раз Шумно вздохнул, смотрелся в испуганное лицо дочери и жены и, наконец, расслабил плечи. «Так и быть. Прямо сейчас не буду. Подожду, посмотрю». Кирилл тоже расслабил плечи, видно, поняв, что сыну с будущей невесткой ничего не угрожает. Подошел к другу, крепко обнял. «Ну что, породнимся, Карц? Подарил бог родственничка». В этот момент Флора четко заметила, что если папа был явно в шоке, отец Руслана такому повороту событий оказался рад. «А ты хотел, чтобы он бросил свою питерскую девушку?» — фыркнула на мужа Кира. «Так я ж не знал, что это наша родная Флора», — пожал плечами Кирилл. «Против Флоры лично я ничего не имею. Она молоденькая, конечно, но раз уж такое дело, пусть женится. И зря ты бесишься, Карц». Мой сын для твоей дочки — отличная партия. Раз решил жениться, будет сдувать пылинки. Я воспитывал его так, что жена — это святое. В этот момент Флора почувствовала, что Руслан сжал ее руку, посмотрела на него и заметила, как он кивнул в такт словам отца. — Так и будет, апельсинка, — прошептал он ей на ухо.